Сосны темными толпами стояли по обочинам дороги, ведущие в город. Километров двадцать нужно было топать. По левую руку в прогалинах между деревьями поблескивала река, присыпанная солью отраженных звезд. Настроившись на долгую ходьбу, пастух минут через десять услышал за спиной рычание мотора. Нарастающий свет автомобильных фар заставил шевелиться тени кустов и деревьев, Мерцающих росами. Уродливо увеличиваясь, тени поползли на дорогу и метнулись к реке. Сонная птица, тяжело размахивая крыльями, взлетела с куста. Понад землей потянулась куда-то в сторону берега. Милован поднял руку, но тут же подумал, что вряд ли автомобиль остановится на этой полночной пустынной дороге. И тогда он дерзко вышел на середину. Остановив легковушку, пастуху просил шофера довести до вокзала. «Опаздываю, батя!» Стал городить он что-то несусветное, когда уже поехали. «Жена меня ждет на вокзале, молила, в том смысле, что она меня молила Христом Богом, чтобы я не опоздал. Я сейчас был на острове, там ее отец, мой тесть, мужик хороший, Лалай Кирсанов, великий скотогон. Ты, может, слышал, нет? Не знаешь? Ну, не в этом дело. Я денег у него хотел занять, а денег нет». Они получат только на той неделе, когда у них примут гурты из Монголии. Понимаешь, батя? Там что-то с банком тянут черти, деньги не везут. Никогда еще такого не было. Вот ведь какая история, батя. Но я думаю, что все это фигня. Все образуется, все образумятся, да? Седой, угрюмый батя настороженно посматривал на странного пассажира и левой рукой незаметно ощупывал монтировку, которую он приготовил, когда увидел незнакомца посреди дороги. «Повезло тебе, сынок», – ответил батя, когда пастух закончил свой пространный монолог. «Я живу недалеко от вокзала, а то пришлось бы тебе топать вдоль Попитерской». «Да, да, повезло мне», – сказала лошадь, как только научилась говорить. «Ты не знаешь, батя, этот анекдот?» Батя молчал, а потом пастух заметил, что автомобиль стоит». «Мы уже приехали», — сказал шофер. «Тебе налево, а мне вон туда». «Уже? Как на ракете». «Ну, спасибо, счастливо». На вокзале парень потолкался возле расписания и понял, что поезд недавно ушел, а следующий проходящий будет только под утро. Расстроившись, он сел на деревянный диван, поднял воротник и устало смежил ресницы. Хорошо бы теперь, зевая подумал, заснуть до рассвета. А еще он подумал, что непременно уедет, и ничего, что денег нету ни шиша, на крыше вагона прокатится, как сюда приехал, так и назад. Не барин перетерпит. Он словно почуял всем сердцем, что надо скорее уезжать, чтобы не вляпаться в какую-нибудь скверную историю. Он вспомнил институт, учителя, похожего на Бетховена. Быкам хвосты крутить всегда успеется. Твердо подумал, надо ехать. Хорошо, что документы не забрал. Вот с такими думками он какое-то время сидел на деревянном вокзальном диване. Затем поднялся, побродил вокруг да около вокзала. И вдруг увидел чью-то свадьбу, весело шумящую на крыльце ресторана. Сердце дрогнуло. И он заволновался от того, что ему показалось, будто жених и невеста издалека похожи на Малилу и Зарему золотаря. Бред, конечно. Он это прекрасно понимал, но тем не менее стал приближаться к молодоженам. И через минуту оказался в кольце разгоряченной добродушной компании, которая наотрез отказывалась выпустить парня из плена, покуда он не выпьет за здоровье молодых. Пастух сначала в шутку отбивался, а потом уже всерьез хотел прорвать кольцо, но бесполезно. Только русские люди с такой широтою гулять умеют, предлагая выпить даже телеграфному столбу, у которого все чашки перевернуты. Людской хмельной водоворот закрутил его, подхватил под микитки, и пастух подумал, что у него два выхода. Или подраться с этими чертями, чтобы они отпустили его, или уж выпить маленько. И выпил-то парень тогда на копейку, а дел наделал на миллион. Шагая куда-то, он потерял себя в пространстве и во времени. Ему вдруг стало хорошо, спокойно. Глаза его болезненно веселые вспыхнули, отражая фонари полночных улиц. Губы от улыбки расползлись от уха до уха. Разрывая рубаху о сучья в дебрях черного какого-то городского сквера, он спустился к берегу. Слабая россыпь городских огоньков плавала в тумане на противоположном берегу. Он хотел искупаться и даже стал рубаху снимать, но да потом передумал. Посмотрел куда-то в сторону вокзала, где раздался голос маневрового тепловоза. Вспомнил, что ему тут куковать, до самого утра а зачем куда он хочет ехать волшебная страна под названием ирия вот ведь куда он нацелился а паровозы туда не ходят нет не ходят значит вокзал ему не нужен нет не нужен поначалу помнится он хотел уйти из города на остров не твердо шагая пустынными улочками Он подбадривал себя мыслью о том, что пешком ходить полезно и вообще волка ноги кормят. И вот от этой мысли он споткнулся. Ему вдруг вспомнился рассказ Лалая, а точнее одна только фраза, ключевая фраза о том, что волки-санитары вырезают только слабых и больных. И после этого маршрут его странным образом изменился, хотя сам он думал, что по-прежнему идёт на остров. Шагая через город, попадая в тупики и закоулки, Милован вскоре оказался неподалёку от дома, где жили золотари. Даже сам не заметил, как свернул в переулок, белеющий берёзами в палисадниках. Эти берёзы были хорошим ориентиром – Дело в том, что летом пастух разотребывал здесь, когда золотарям понадобилась помощь. Перекрывали крышу, используя при этом бесплатную рабочую силу мужиков-скотагонов. Именно тогда, после окончания работы на крыше, Милован с улыбкой сказал золотарю, что они в детстве жили почти по соседству в поселке на Телецком озере. По этому поводу молодой, но ранний специалист, как ни странно, не выразил ни радости, ни удивления. Глаза его были, как черные стеклянные пуговицы. Заремый и дальше с ним общался, точно так же, как с другими скатагонами, сухо соблюдая субординацию. Поначалу это раздражало, обижало пастуха, а потом подумал «да и черт с тобой» и успокоился.